Глава двадцать вторая. Предложение. Почему все на нас глядят? спросила я, борясь с настойчивым желанием спрятаться за широкой спиной Диона. Мне казалось, что абсолютно все, кто прогуливался в ухоженном парке, обратили на нас свой взор. Не заострь внимание, конфетка. Просто мы редко выбирались на подобные прогулки, ответил Аллан, галантно целуя мне руку. Мне показалось. что на время исполнения драконом этого манёвра даже птицы в парке перестали петь, наблюдая за нами. Не преувеличивайте. Никому нет до нас дела. Может, лишь немного любопытно, что эта за красавица прогуливается в обществе троих холостяков. Попытался успокоить меня Лео, поприветствовав проходящих мимо мужчин сдержанным кивком. В отличие от меня и близнецов, Леонельевна был в своей стихии, не испытывая никакого дискомфорта. от повышенного внимания. С чего начнём? Но я предпочёл бы поскорее исполнить всё задуманное и спрятать лик от них хмуруточней Удион, как всегда поражая своей прямотой. И, если честно, я впервые была с ним солидарна. Чужие взгляды были почти осязаемыми и вызывали стойкое желание скрыться. Дома я часто гуляла с подругами, родными и братьями, но никогда не привлекала столько повышенного интереса. Ну хватит. Мы только вышли, Лика. Тут по близости есть ювелирная лавка, а в той стороне замечательное кафе. На аллее много лавочек со всякими интересными мелочами. Не стесняйся останавливать нас. Я бы сам тебе все показал, но боюсь, что кто-то уже включил режим повышенной защиты и мне просто не дадут к тебе приблизиться. Пояснил эльф жестами указывая на вышеупомянутые объекты. Мне не нужны украшения. И по завтракали мы не так давно. Немного растеряна от изволья, придумывая предлог вернуться назад в замок, а ещё лучше, к себе домой, в крошечную квартирку, чтобы надеть удобный спортивный костюм, включить любимую романтическую комедию, достать из морозилки ведёрко с запретным ванильным бламбиром, купленным как раз для того случая, когда нужно будет поправить собственное душевное равновесие. Эх, мечты. Как теперь выпутаться из всей этой странной истории и вернуться назад на землю? Может, покатаемся на качелях? Мы были тут ещё в детстве с отцом, неуверенно предложил Алан. Замечательная идея, поддержала я инициативу парня. Лео пожал плечами и направился по выборенной дорожке, а мы пошли следом. Что я рассмотрела в новом для себя месте, ничего, кроме цветной гальки, которой были устланы тропинки. потому что сразу запнулась от длинный подол платья и едва не упала, устояв только благодаря поддержке близнецов. Мысленно ругая местную моду и одного невыносимого эльфа, перевернувшего мою жизнь с ног на голову, я шла, не замечая ни только красот, но и чужих любопытных взглядов. Мы обязательно закажем тебе удобные брючки, наклонившись к моему уху, прошептал наблюдательный Дион. Только если ты разрешишь избавиться от этих удавок. Жалобно вздохнув, поддержал брата Алан, дёргая шёлковый платок на своей могучей шее. "Договорились", согласилась я, что жестоко пытаться запихнуть свободолюбивых драконов в классические костюмы, даже если они им к лицу. Так довольные друг другом, мы уже немного расслабились и вскоре пришли к небольшому прозрачному пруду, окружённому ажурными беседками, качелями и тропинками. Здесь на нас тоже обращали внимание, но все же не так активно, как в тот момент, когда мы вышли из портала. Выбрав никем не занятые качели возле небольшого лодочного пирса, мы направились туда, но были остановлены звонким женским голосом. Лео, наконец, мы встретились. Я уже решила, что ты меня избегаешь. Капризно надув пухлые губы произнесла невероятно красивая платиновая блондинка. Оставевшего своего кавалера, чтобы приблизиться к нам. Не понимаю, о чём вы, леди Лена. Холодно отозвался эльф, не спеша приветствовать свою знакомую. К чему эти формальности, дорогой? Я так скучала по нашим встречам, сказала красотка, кокетливо стреляя глазками. Леди, ваш спутник же ждёт внимания, а у меня нет ни времени, ни желания вести светскую беседу. Неожиданно грубо отозвался Леонель. Ты что, обиделся? Брось. Это же был ничего не значищий флирт, мило улыбнулась блондинка, игнорируя недовольство эльфа. Женщина подошла вплотную к Лео, заставив того отступить и нахмуриться ещё сильнее. Наши с племенниками невесты, может быть, неприятно ваше излишне настойчивое внимание ко мне, ответил блондин, забирая мою ладонь из рук Алана. Что ты имеешь в виду? Ты решил вступить в пылеандротический союз. Зачем эта девица отказалась принимать драконов и выставила тебе такое условие? Хватит уже носиться с великовозрастными отпрысками своей сестры. Пусть сами решают свои проблемы, <связывая> заявил эта наглая девица, от злости даже топнула ножкой. Леди Леона, ваше поведение уже переходит все границы. Я не желаю продолжать этот бессмысленный разговор, <связывая> ревкнул Леонель, крепче прижимая меня к себе. Он что, полагал, что я начну биться в истерике или убегу? Ситуация не самая приятная, но ренности не было. Было обидно, что эта леди так пренебрежительно отозвалась о Дионе и о Лане, да и Лео выставила в неприглядном виде. Дамочка, если вы закончили вешаться на шею моему жениху, то я попрошу освободить нам путь. Я хочу покататься на качелях, сказала я, надеясь, что до блондинки дойдёт, что нужно отступить. Но эта мадам не привыкла сдаваться. Лео, не делая этого, если для тебя это так важно, то я согласна стать женой для вас троих, для тебя и этих драконов. Сделала одолжение дамочка, а я вместо облегчения почувствовала то, чего не испытывала никогда жгучую, разрушительную ревность. Если они согласятся, то это могло бы стать моим билетом в свой родной мир, к привычной жизни. Только почему-то в этот момент перспектива уже не казалась такой уж привлекательной. Мне казалось, что даже время замерло в ожидании ответа Эльфа.